Явление 8 Хлестаков 1. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж они меня принимают за государственного человека. Верно? Я вчера им подпустил пыли. Какое дурачьё. Напишу-ка я обо всём в Петербург к Трепичкину. Он пописывает статейки, пусть-ка у них общёлкает хорошенько. Эй, Осип!